лошади уже седелось. Путники приближались к Каулу, где было намечено ночевать. Перевалив в Чингис, они спустились к реке Шаган и поехали по её берегу. Местами покрытому сочной травой, местами вздымающемуся миловыми скалами, наконец, выехав на открытую каменистую поляну, они увидели прямо перед собой Большой аул. Оживлённый вечерний шум стоял над ним. Блели ягнята, только что подпущенные к маткам. Ржали же ребята, лелели собаки. Это был аул Байтаса, родственника Йеркижан, жены Аспана. Как пай придержал коня, и показала бишу набелевший заулом за каменистый холм на том берегу реки. Вот эта гора и есть Канур-аулия. Недалеко. Мы завтра с утра поедем туда. Утром путники направились в Канур-аулие. На каменистом склоне они увидели вход в пещеру. Оставив у входа лошадей, они гуськом стали пробираться следом за копаем. Короткий извилистый коридор привёл их в просторную пещеру. Прохладная сырость охватила их. Каждый зажёг взятые с собой свечи или факелы. Темнота, наполнявшая пещеру, колеблес отступала от слабых огней. Люди медленно продвигались вперед. Пещера становилась просторнее, выше. Когда шаги смолкали, в пещере наступала мертвая тишина. Все здесь было погружено в тихий глубокий сон. С каждым новым шагом... Подземелье тянуло путешественников всё дальше вглубь. Казалось, покатая каменистая почва заставляет убыстрять шаги, увлекая людей в таинственную темноту, заманивая, как в сказке, на волшебную дорогу. Дермен, Алмагамбет, Какитай и Магаш никогда не бывавшие здесь шли с опаской, стараясь держаться ближе друг к другу, хотя не переставали шутить. Магаш прои пропускал Каитаю вперёд, предпочитая ободряюще подталкивать его в спину. А перейдя своих спутников, Абдрахман ушёл вперёд, жадным удивлением разглядывая подземелье открывавшиеся перед ним в свете факелов. Наконец отставшие услышали его возгласы. «Вода! Вода!» Молодые люди поторопились нагнать его. Скоро все они собрались на берегу большого подземного озера. В дрожащем свете огней было видно, что вода в нем не была чистая и прозрачна как хрусталь голоса гулко разносились над озером чёткое многократное эхо повторяло каждое слово дерман подобрал занесённый сюда кем-то прут и попытался измерить им глубину возле берега сразу у берега обрыв сказал он Такой коротышка, как Аль-Магамбет, уйдет здесь в воду с головой. Юноши попробовали выяснить и ширину озера. Они начали кидать мелкие камни в темноту. Но с какой бы силой они не бросали их, каждый раз раздавался всплеск воды. Видимо, тот берег был очень далеко. Абиш присел на берегу озера. Все окружили его. Абиш начал рассказывать о том, как образуются такие огромные пещеры и какая таится в них жизнь. «Фантазия людей населяет такие пещеры всякими чудовищами», — говорил Абиш. «Это и понятно. Вспомните, что... Ведь и мы с тех пор, как вошли в пещеру, все время чего-то побаиваемся, чего-то ждем. Все здесь кажется таинственным. Аль-Магамбет слушал его, широко раскрыв глаза, в которых был виден страх. Абиш, чуть усмехнувшись, продолжал. В таком огромном озере может жить любое чудовище. Кто его знает, может быть, и здесь живет какое-нибудь неведомое существо. Может быть, оно испугалось шума и спряталось на дне. Вот если бы вынырнула. Наш Аль-Магамбет, наверное, заверещал бы, как козленок, которого режут. И Абиш начал подсмеиваться над юношей. Он с серьезным видом стал уговаривать друзей, убрать факелы подальше от воды, уверяясь, что чудовище может вылезти из воды на свет. Вдруг, оглянувшись в темноту, Абиш вскочил на ноги и, закричав «Вот оно, вот оно!», кинулся прочь от берега. Не только Аль-Магамбет, но и все остальные, кроме Магаша, бросились за ним. Герман, быстрее других, пришёл в себя. Нагнав Альмагамбета, он навалился ему на спину, сбил с ног и начал молча душить. Альмагамбет, лишившись от страха голоса, мог только шептать: "Пропал, пропал". Раздавшийся сзади хохот, Абиша отрезвил юношей. Они подняли факелы и, окружив Аль-Магамбета, возвратились к берегу. Магаш встретил их издевательствами. Как и Тай, не остался в долгу. Но мы-то бежали, а ты, видимо, от страха просто не мог сдвинуться с места. Так ведь, Магаш? Я ведь не такой тёмный человек, как вы, насмешливо ответил магáш. Я просто стоял на месте и спокойно читал аяты у горсу. Благодаря моей молитве шайтан и не мог вылезти на берег. Выходит, я всех вас спас. Ал-Магамбет, придя наконец в себя, начал по обыкновению дурачиться. "О, дорогой Магаш, прошу тебя, пожалуйста, читай эту молитву, пока мы не выберемся из пещеры", умоляюще сказал он. Абиш возобновил свой рассказ. "В этих пещерах действительно встречаются живые существа. Их так и называют пещерные рыбы". Но они на рыб совсем не похожи. Длина этих тварей оршин полтора. Кожа у них бледно-серая, как у мертвого человека. Они не знают дневного света, и поэтому у них нет глаз. Они совершенно слепые. О, Создатель! Так это же настоящий дьявол! Вы склекнул, как пай. Не поминайте его купе, а да и в самом деле накличите, шутливо подхватил Дармен. Альмагенбету, видимо, снова стало не по себе. "Этджигит, а что если мы покинем этот трай и выйдем на белый свет?" начал он. "Ведь мы порядочно насмотрелись всего в этой преисподней. «Пожалуй, хватит вернуться, когда мы и не начинали осмотра?» — оборвал его Абиш. «Мы проведем здесь весь день. Говорят, тут есть ответвления, расходящиеся во все стороны. Вот мы и разделимся, и пойдем по ним. Торопиться не будем». Аль-Магамбету пришлось покориться. Тогда я пойду с тобой, Магас, буду держать твой факел, а ты читай о деялгурсу, сказал он, умаляящей вплотную прижался к юноше. А почему эту пещеру называют Святой иконос? спросил Какитай. Наука должна это объяснить. Абиш улыбнулся, поднялся с места, Раз говорится о святом, он должен где-нибудь здесь быть. Не может быть, чтобы в этой пещере не осталось бы следов. Пойдем, поищем. И он пошел вперед, освещая свечой каменные стены подземного зала. Вскоре и в самом деле показались узкие проходы, ведущие в разные стороны. Абиш с Дарменом пошли по одному из ходов в пещере. Магаш с Какитаем направились к другому. Они задержались, царапая на стене пещеры свои имена. Абиш продолжал идти вперёд вместе с Дарменом. Они вошли в одно из ответвлений, двинулись по освещённому коридору. Оба молчали. Перед Абдрахманом возник образ магрифы, как живой встала её сияющее беризное лицо. Лучистые серые глаза смотрели ему в душу открыто, чисто, доверчиво. В них жила радость, и взгляд их как бы передавал эту радость ему. Абиш сейчас представлял себе магрифу До того ясно, что, казалось, стоит ему протянуть в темноту руку, чтобы пальцы его прикоснулись к милому лицу девушки. Единственное, что разделяло их, был мерцающий желтый огонек свечи, которую юноша держал в руке. И он дунул на него, чтобы убрать препятствие, заслоняющее его мечту. Огонек погас и он не мог. Абиша обступила полная темнота. Он остановился, невольно улыбаясь стоявшему у него в глазах видению. Но тут его совсем не кстати нагнал Дармен. «Абиша, ага! Давайте я зажгу!» Заботливо сказал он и, взяв из его опущенной руки свечу, поднес к ней свою. Абиш продолжал стоять молча, как бы не замечая Дармена. «Боже мой!» — негромко сказал он. «Что за красота!» «О чем это вы?» — удивился Дармен. «О Магрифе». «Я только сейчас понял, какая она красивая». Дармен ждал, что Абиш будет продолжать, но тот снова замолчал. Тогда Дармен заговорил сам. Наконец-то. А я уж решил, что вы ничего не скажете. Значит, она вам понравилась. Понравилась. Что за ничтожное слово. Она меня просто околдовала. А, «Э -э, вот как, усмехнулся Дермен. Ну, тогда Бог даст, мечта дильди о вас будетца. Аминь, серьёзно закончил он. В голосе его звучала искренняя радость. Но Абдрахман покачал головой. Подожди радоваться, подожди, Дермен, сказал он негромко. «Мечтам матери пока не суждено осуществиться. А почему так?» Абиш ничего не ответил. Тоска снова легла ему на сердце. В ушах, как голос самой судьбы, звучали слова старого профессора. «В вашем возрасте и в таком состоянии жениться нельзя» это опасно и для жены. Но хотя сердце его повторяло лишить её жестокие слова, язык его произнёс совсем другое. Это невозможно, мне ещё 2 года надо учиться. Не могу же я заставлять её ждать меня. Зачем мне связывать её и мешать её счастью? Дармену это не показалось даже и препятствием. Да ведь она же еще совсем юная. Посидит дома невестой и подождет. Посватайтесь и уезжайте спокойно. Не уговаривай меня, Дармен. Твердо сказал Абиш. Я все решил. Если когда-нибудь я женюсь... Никого во всём мире, кроме магрифы, мне не нужно. Но я уже сказал, что мне надо кончить учение. Вы все, вероятно, ждёте моего ответа. Так вот он. И кончим на этом. Он быстро пошёл вперёд, как бы желая избежать дальнейшего разговора. И вскоре громкий его голос донёсся откуда-то издалека: "Дермен, Магаш, а китайи, идите сюда. Нашёл я нашего святого". Друзья опять вошли в подземный зал и увидели, что Абиш размахивает свечой в одном из широких углублений. Все сошлись к нему освещая длинный камень, лежавший в углублении, абиш торжествующе заговорил. Вот он, посмотрите. Камень этот ложе. А на нём лежит человек. Видите вот, голова, вот плечи. Каитай и Магаш с удивлением смотревши на камень, Действительно обнаружив в нём ясное очертание человеческого тела, вытянувшегося на ложе, Дёрмен, присмотревшись, тоже согласился с тем, что это высеченное из камня изваяние действительно похоже на лежащего человека. Абиш был вполне убеждён, что находка его объясняет название пещеры. Правда, этот святой Канур не очень похож на настоящую статую, шутливо сказал он. Но какая сила чувствуется в этом грубом изображении. Мне кажется, это показывает, что за фантазия была у наших предков. Освещая камень своей свечой, Абиш долго всматривался в него. путники повернули к выходу. Вскоре вдали засияла узкая щель. Солнечный свет переливался там, как жидкое золото. Впереди всех торопливо шагал маленький коричневый альмагамбет. Выйдя из пещеры раньше остальных, он сел на камень и стал облегчённо вытирать пот со лба, будто радуясь своему освобождению. «Ну, вряд ли я еще когда-нибудь загляну к этому святому», — смеясь, — говорил он с наслаждением, осматриваясь вокруг. «Разве я какой-нибудь тостик, чтобы искать чудеса?» «Волшебные красавицы мне не нужны. Я вполне удовольствуюсь хорошей табактинской девушкой, которую выберу сам». Сев на коней, путники начали спускаться с горы. На склоне ее оказалось древнее кладбище. Здесь было множество сложенных из камней могил, похожих друг на друга, как будто все они были сделаны в одно и то же время и одними и теми же руками. Абиш стал медленно объезжать кладбище, пристально всматриваясь в могилы. Он обратил внимание, что каменные надгробия, расположенные в определённом порядке отдельными группами и что на каждом из них высечены какие-то знаки. Абиш выразил предположение, что это вероятно тамги, условные знаки казахских племён и родов. Подозвав Кпая, ехавшего от позади, Обещ стал расспрашивать его об этом кладбище и показал ему высеченные на могилах тамги. Как паи, бывавший здесь до раньше, никогда их не замечал. Сейчас, сидя с коня, он начал внимательно рассматривать надписи. На одной из могил он узнал тамгу племени Аргын. Два круга. Затем нашел детское седло Киреев, кувш Найманов. Рассматривая их, он удивленно щелкал языком и качал головой. «Я впервые вижу кладбище, где похоронены представители почти всех племен Киреев». К среднему жуза. Джигиты, наверное, тут скрывается какая-то глубокая тайна. Как это так? Что это за диво? Размышлял он вслух. Хажется, я догадываюсь, какие события оставили этот горький след на нашей земле. Посмотрите. Посмотрите. Тут ни один человек похоронен, а несколько, удивлённо воскликнул он. Все склонились над одной разрушенной временем могилой. Магаш поднял из земли пожелтевший от времени череп. Абдрахман, Дермен, посмотрите, посмотрите, крикнул он, показывая отверстие пробитая в черепе выше виска. Молодежь плотным кольцом окружила Магаша. Как Пай внимательно осмотрел череп, потом бережно опустил его в могилу и негромко заговорил. Теперь мне ясно, в чем дело. Сто пятьдесят лет тому назад... Здесь была большая битва в те годы Абылай хан воевал с калмыками у жителей Арка есть много рассказов об этой войне и вот я слышал такое предание однажды калмыки за которыми гнался Абылай хан забрались в какую-то пещеру и устроили там засаду казахи думая, что враги убежали, беспечно расположились на отдых. Так до калмуки выскочили из пещеры, внезапно напали на них и убили многих. Но казахи сумели принять бой. Калмуки опять спрятались в пещеру, укрепились там и долго не подпускали воинов Ablaya, отстреливаясь из луков. У Аблая погибло много людей. Он обозлился, обратился к своим батырам, того, кто сумеет уничтожить калмыков в этой пещере. «Я сделаю главным начальником над всем войском», — сказал он. Тогда один из его батыров, Кананбай, из рода Каракирей, повел людей. Он осадил пещеру Кананбай. Засуп он вход стрелами, заставив калмыков уйти в глушь. Они голодали, сидели без воды и наконецждались. Джигиты слушали со вниманием. Какой же это мог быть набег? спросил Каппай самого себя. А было дело много набегов. Самое известное это ураганный набег опустошение каржунов, который закончился кондежапским миром с калмыками. Кто знает, может быть, эта резня произошла во время одного из таких походов. А ведь прошлое для нас тёмно. Взглящи в глаза, он некоторое время задумчиво смотрел на одинокую вершину, высившуюся вдали, словно в виде перед собой давно исчезнувшей в мгле времён жизнь. Вдруг он быстро повернулся и взглянул на молодых спутников. "Запомните: нитьч родилась во мне решении", твёрдо сказал он, похлопывая посоху плечью. Я начинаю большую поэму о Бабае. Так напишу, что все дети казахов будут преклоняться перед его духом. К удивлению его слова эти не вызвали восторга. Дермен покачал головой. "Таму ли нас учит Абаяга, как я?" «Не лучше ли написать правду, а не словословие?» «На этот раз Абай-Ага согласится со мной», — убежденно ответил Кокпай. «У казахов нет более чтимого предка, более великого человека, чем Аблай-Хан». Дармен не сдавался. «Великого вы говорите?» Мы как будто научились по-новому понимать слова великий. Э, помолчи, помолчи, дорогой, уже начиная сердиться, сказал как паи. Не заноси руку навысокое. О, блеск великий хан казахского народа. И я не потерплю оскорбления его памяти. Ну что же, какая О, блосно, дермен. Видно ваш талант закусил у дела и упрям мчит вас вслед за ханами и султанами. Хотеть воспеть ушедшую жизнь. Ну, поглядим, поглядим, какая будет поэма. Раз вы передали поводье хану, смотрите, не оправдалась бы на вас поговорка кто последует за ханом, под конец подтащить седло на себе. Молодые люди рассмеялись. Как паиш, молча повернулся к своему коню и первым тронулся в обратный путь.